Акт четвертый. Сцена первая. Келья брата Лоренцо. Входят брат Лоренцо и Парис. Брат Лоренцо. До четверга короткий, слишком срок. Парис. Так хочет тесть, и из спешки Капулетти ничем я не намерен ослаблять. Брат Лоренцо. невестен образ мыслей вам неведом. Не нравится мне что-то это все. Парис. Она все время плачет эти бальти. Я ни о чем не мог с ней говорить. Любовь не ко двору в дома, где траур, но против этих слез ее отец. Они вредят здоровью. Он считает, что брак остановил бы их поток, который разлился в уединении, а в обществе вошел бы в берега. Вы поняли причину нашей спешки? Брат Лоренцо в сторону. К несчастью. Громко. А вот она сама. Входит Джульетта. Парис. «Счастливый миг, прекрасная супруга!» «Джульетта, мы не принадлежим еще друг другу!» «Парис, в четверг вы станете моей женой!» «Джульетта, все в воле Божьей!» «Брат Лоренцо, только в ней одной!» «Парис, вы к брату исповедаться явились?» «Джульетта, ответить было б исповедью вам!» «Парис, как вы от слез горючих похудели!» «Джульетта, я не была и раньше хороша!» Парис, зачем наружность портите вы ложью? Джульетта, я на свое лицо не клевещу и думаю своим чертам хозяйка. Парис, они мои, а вы черните их. Джульетта, зато их и видно и черню, что ваши. Свободны ли вы теперь, святой отец, или лучше мне прийти перед вечерний? Брат Лоренцо, нет, у меня сейчас как раз досуг. Нам надо с ней одним остаться, сударь. Борис, избави бог молитвы помешать. В четверг приду вас поднимать. Джульетта, пока ж позвольте вас поцеловать. Уходит. Джульетта, запри за ним. Поплачь со мной немного. Всему конец, надежды больше нет. Брат Лоренцо, Джульетта, мне твоя печаль известна. Как быть тебе, ума не приложу. В четверг слыхал твое венчание с графом, и будто отложить его нельзя. Джульетта, не говори, раз выхода не видишь. И если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере, и мне в беде поможет этот нож. Бог нам сердца связал, ты сплел нам руки. Я отдана Ромео. Прежде чем я руку с сердцем передам другому, я сердце жизнь рукою пресеку. Итак, перебери свой долгий опыт и вспомни, нет ли случая, как мой. А то кинжал защитником мне будет, и счастью отстоит мой правый иск». Будь короток, не говори пространно. Дай умереть или залечи мне рану. Брат Лоренцо, стой, дочка. Я обдумываю шаг. Такой же, впрочем, страшный, как опасность, которую хотим мы отвратить. Ты говоришь, что вместо свадьбы с графом в себе нашла бы силу умереть? Что ж, если так, есть средство вроде смерти, от этого позора и беды. Я дам его, но тут нужна решимость. Джульетта, Чтоб замуж за Париса не идти, я лучше брошусь с башни, присосежусь к разбойникам, я к змеям заберусь и дам себя сковать вдвоем с медведем. Я вместо свадьбы лучше соглашусь заночевать в мертвецкой или лягу в разрытую могилу. Все, о чем я прежде слышать не могла без дрожи, теперь я, не колеблясь, совершу, чтоб не нарушить верности Ромео. Брат Лоренцо, тогда ступай уверенно домой. Будь весела и дай отцу согласие На свадьбу с графом. Завтра ведь среда. Ляг завтра спать одна, Устрой, чтоб няня не оставалась На ночь наверху. Ляг и пред сном откупорь эту склянку. Когда ты выпьешь весь раствор до дна, Тебя скует внезапный холод. В жилах должна остановиться будет кровь. Ты обомрешь. В тебе не выдаст жизни ничто, Ни слабый вздох, ни след тепла. Со щек сойдет румянец, Точно ставни сомкнутся на ночь наглухо глаза. Конечности, лишившись управления, закоченеют, как у мертвецов. В таком на смерть похожем состоянии останешься ты 42 часа, и после них очнешься освеженной. Когда тебя придет будить Парис, ты будешь мертвый. Как у нас обычай, тебя в гробу без крышки отнесут в фамильную гробницу Капулетти. Я вызову Ромео. До того, как ты проснешься, мы с ним будем в склепе. Вы сможете уехать в ту же ночь. Вот выход, если ты не оробеешь или не спутаешь чего-нибудь. Джульетта, дай склянку мне. Не говори о страхе. Брат Лоренцо, возьми ее. Я напишу письмо и в манту отправлю с ним монаха. Мужайся и решимость прояви. Джульетта, решимость эту я найду в любви. Прощай, отец». уходит